«Зачем мне столько знать? Ты будешь думать, а я буду делать. Кто тебе будет помогать, пока я учусь 10 лет?» Кора писала убежденно, но то и дело виновата косилась на Джафара. «Чтобы мне помогать, ты должна знать столько же, сколько я. До сих пор мы работали руками, а теперь нам нужно будет работать головой. Как это? Думать, изобретать, прогонять варианты на компьютере, а потом учить других. Я же тебе рассказывал. Я не смогу учить. Мне язык отрезали. Будет у тебя новый язык. Скоро уже. Господи, только бы ты не оказалась болтушкой, как Джулия. Кора осторожно отложила карандаш, положила ладони на колени, крепко зажмурилась. Джафар взглянул на задрожавший подбородок, мгновенно протрезвел, подхватил ее на колени, Прижал к себе, зашептал на ухо. Посмотри мне в глаза. Разве я тебя хоть раз обманывал? Если говорю, что будет у тебя язык, значит будет. Разве тебе твоя Кассандра не говорила? Не успела, значит. Будешь учиться и мне помогать. Договорились, моя маленькая. Только не плачь. Не хотел тебе раньше времени говорить. Вздрагивание плеч и хлюпанье носом у него на груди постепенно затихли.